Говорят, когда Дэн Сяопина спросили, как он оценивает Великую Французскую революцию. Китайский политик ответил, об этом пока говорить рано, чтобы делать исторически обоснованные выводы, надо подождать еще лет 100 или 150. Со времени обсуждения союзного договора прошло 30 лет, но последствия бескровно-демократической революции уже налицо. Россия и Украина Стали смертельными врагами. Скажите об этом 10 лет назад. Тут же подумали, что человек сошел с ума. Теперь же кажется, что мы все сошли с ума. На Украине идут факельные шествия, на которых зигуют и выкрикивают слова нации. Между Россией и Украиной незакрывающаяся рана, ДМЗ, демилитаризованная зона которые как-то пытаются выжить простые люди, и где ведут друг на друга охоту группы противоборствующих сторон. Десятки тысяч людей убиты, сотни тысяч ранены и искалечены, миллионы лишились кровы и стали беженцами. Последствия всего этого мы не расхлебаем и за сто лет. И выбраться из этого кризиса никак не получается. Президент смотрел вниз на четыре машины, выпускающие своих высокопоставленных пассажиров и тихо, как призраки, удаляющиеся на стоянку. Он мог быть в чем-то прав, а в чем-то не прав, как и все нормальные люди, но он работал. И не просто работал, пахал, отвечая на со всех сторон удары, и его люди, его бригада, как он называл их про себя, Они тоже работали. Правда, один из них оказался предателем. Может, и 30 лет назад было то же самое? Нет, вряд ли. Принципиальная разница между тем, что было тогда, и тем, что есть сейчас. Он знает про предателя. Специальную операцию в Харькове можно назвать успешной лишь частично. Генерал-руководитель межведомственного оперативного штаба МОШ по Украине перелезнул страницу. Данные, которые передал погибший полковник Васильченко, вывели нас на некий информационный центр в Харькове, где содержалась информация о тайной переписке украинских спецслужб и олигархов. Данные передавались посредством сети Федо и не поддавались перехвату традиционными средствами. По данным полковника Васильченко, Для того, чтобы обеспечить накопление и систематизацию информации, украинская СБУ создала в Харькове центр перехвата и информационный центр, основой которого была база данных на накопителях, физически не подключённых к сети. Весь документооборот по ней также осуществлялся только на физических носителях без доступа к сети. Единственным возможным вариантом получения информации являлся физический доступ к носителям информации, что и было проделано. К были привлечены как штатные сотрудники ФСБ и ГРУ, так и спецподразделения ДНР, находящиеся на территории России. В результате проведенной операции доступ к информационным базам получить удалось, но большая часть информации повреждена без возможности восстановления. Также при отходе спецназ понес значительные потери, Семь двухсотых и двадцать шесть трехсотых, в том числе тяжелых. Кто готовил операцию? Перебил президент. Генерал-майор Брусникин. Подготовьте документ о понижении Брусникина в должности и звании. Есть. Итак, нам удалось получить хоть какую-то информацию о худерейде на Харьков? Так точно полученная информация о спецоперациях СБУ на территории России по подготовке разведывательной сети. О возможной сети подрывной. Операция носит название «Хмель». «Хмель?» «Хмельницкий?» «Никак нет. Был у них такой полговодец. Батька Хмель». Краем глаза президент посмотрел на предателя. Тот был спокоен. «Значит, подползли к нему не украинцы». «Впрочем...» Это и с самого начала было понятно. Не доросли украинцы до того, чтобы вербовать человека, вхожего в Кремль. Тут совсем другой масштаб, другие игроки. Игроки высшей лиги. По дороге в Кремль кортеж президента остановился. Это само по себе было делом неслыханным. Кортеж по инструкциям останавливать было нельзя ни в коем случае, потому что стоящий кортеж Лакомый кусок для снайпера, ракетчика, любого террориста. Но в этом случае приказ отдал начальник личной охраны, и не подчиниться было нельзя. Охрана была на чеку, стоящей в одну линию, незащищенный кортеж на открытой трассе. Часть охранников заняла позиции около машин, на Скорпионе сняли чеку с пулемета. Скорпион на сленге охраны автомобиль силовой поддержки. Первоначально это был ЗИЛ, только с большим люком, широкими подножками и поручнями. В описываемый период это был тюнинговый Геленваген от Траско. Через некоторое время со стороны Москвы появился тяжелый внедорожник. Он остановился на противоположной стороне дороги. Через проезжую часть перебежал лысоватый человек в дорогом пальто с щегольскими усами и недобрыми волчьими глазами. Охрана расступилась, не проверяя приехавшего. Высшее доверие, какое только может быть. Это был один из ближайших к президенту людей, возглавлявших его личную разведку. Внутренняя разведка, замаскированная частично под НИИ по проблемам безопасности, частично под сеть охранных агентств, частично под коммерческие фирмы, занималась в основном внутренней разведкой то есть собирал информацию в России и ближнем зарубежье, методами, которыми действуют обычные разведчики в чужой и враждебной стране, не подчиняясь при этом никаким законам. Разведка была в высшей степени эффективной и некоррумпированной структурой. Попытки брать на лапу были, но горе-взяточники пропали без вести, остальные сделали соответствующие выводы. Секретная информация частично накапливалась, частично легализовывалась через ту же прокуратуру, если речь, например, шла о взятках. Но предательство – это не взятки, и наказание за это преступление должно быть другим. «Мои люди сели ему на хвост», – доложил генерал, сев в президентский лимузин. «Контакт пока не состоялся. Думаю, он скинет информацию в течение этих суток». А активность у британского посольства? Спросил президент. Опытный разведчик, он мог и умел задавать профессиональные вопросы. Никакой, как и все прошлые разы. Мы предполагаем, что в посольстве об этом агенте не знают ничего. Он замыкается непосредственно на Таллиннский центр и далее на Лондон. В России о нем не знает вообще никто. Скорее всего, Мишаев тоже про него ничего не знает. Это дело куда более серьезных структур. Вы это знаете или предполагаете? Спросил президент. Предполагаем, не растерялся генерал. Но в нашем случае предположение практически равно знанию. Это очень необычная операция. И агенты в данном случае тоже необычные. Это не банальный шпион, которого вербуют, чтобы получить доступ к базам данных. Это агент влияния. Мы вышли-то на него только потому, что они решили им рискнуть и дали задание на сбор информации. Если бы не это, мы не узнали бы о нем никогда. Президент размышлял. В душе его копился гнев. Редкое для него состояние. Обычно он всегда держал себя в руках. Он построил вертикаль власти. Он оперся на единственную касту, единственный клан, на который в тот момент мог опереться. На КГБ. На выходцев из КГБ. Не потому, что это было лучшее решение, а потому, что ничего другого в его распоряжении не было. И вот здесь тоже оказался предатель, изменник Родины. Он планировал, что выходцы из КГБ составят новую элиту, новое российское дворянство, взамен выродившейся, разложившейся и предавшей страну коммунистической верхушке. Это немаловажно. Ни одна из стран, претендующих на то, чтобы быть самостоятельной, не может существовать без наследственной, устоявшейся элиты, которая передает страну из рук в руки, поколение за поколением. Это не номенклатура. Это куда глубже. Нельзя допускать к управлению страной человека, родившегося в селе и работавшего комбайнером. В данном случае имеется в виду Михаил Горбачев. Уже несколько раз допустили, И что вышло? К власти надо готовить с детства. Даже не к власти, к ответственности. Можно ли жить без этого? Можно. Многие так живут. И неплохо живут. Страны Прибалтики, Румыния, Болгария теперь так живут. Живут на кредитах. Делают стойкость по повелительному щелчку пальцев хозяина с Отправляют роту другую в горячей точке, Экспортирует гастарбайтеров и проституток. Оружие получает за копейки, подержанное американское. Всегда готова по команде хозяина ФАС броситься. На кого он скажет? На Югославию, на Афганистан. Прикажет и на Россию бросится. Только вот беда. Россия так жить не может по определению. Даже если бы захотела. А они хотят разделить Россию на 15-20 государств. чтобы они были вот такими же шавками. И если не воспитать элиту, которая будет воспринимать страну как свою собственность, как дом, хозяйство, да что угодно, только как свое, рано или поздно они добьются своего. Вот только не получалось элиты. Может быть, он слишком быстро этого хочет? Может быть. Только ведь и времени нет. Ситуация с одним из ближайших его сподвижников в очередной раз просигнализировала. Беда. Беда в самом факте предательства. Ради чего он предал? Он ведь не бедный человек. Очень не бедный. И деньги у него в России. Но он все-таки предал. Вот представьте себе. Лондон. Англия пэл клуб офицеров армии и флота, именуемый Старый Ковер. И там, в викторианских или эдвардианских интерьерах, под портретами предков кто-то из британских аристократов, обсуждает с человеком из Санкт-Петербурга возможность сдать какие-то интересы Великобритании или поучаствовать в смене британского правительства. Или втянуть Британию в войну в интересах России за доляшку в байконурской офшорке. Можете себе такое представить? Нет. Это непредставимо. Такого просто не может быть. А у нас это есть. И в посольство ходят, и вне посольства встречаются. И договариваются. И считают, что это нормально. Чтобы этого не было, должна быть наследственная элита страны. С аристократическими впитанными с детства понятиями с пониманием того с кем есть смысл разговаривать а с кем нет просто потому что они дикари или потомственные враги нужно вбитое с детства самоуважение а его нет мы все отцахи из блокадного Ленинграда, из коммунальной квартиры из нищеты, когда ребенка в чемодане купали, а выходной костюм был единственным. Это сидит в нас и будет сидеть до смерти. На осинки не родятся апельсинки. Когда он выбирал себе преемника, не последнюю роль сыграло то, что избранный им человек родился в семье, которая по советским меркам была аристократией. Советской, но аристократией. И был тогда достаточно молод, чтобы не внести в себе в память о блокаде, сахе и коммуналки Но и тут не вышло. Не получилось. Установили, почему он предал? Достоверно, пока нет. Его супруга с украинскими корнями много путешествовала по миру. Может быть, через нее? И нахапались. А все равно. Когда он сказал о том, что распад СССР был крупнейшей геополитической катастрофой 20 столетия, он не лукавил и сказал искренне. Джордж буш старше в свое время считал так же. Иначе бы не приехал в 91-м в Киев и не выступал бы в Раде с призывом к Украине не выходить из СССР. Как чувствовал. Он не мог изменить прошлое, но он мог его понять, чтобы извлечь урок. По его приказу особая группа несколько лет собирала материалы по последним годам перед гибелью СССР. Восстанавливала связь событий. Большая часть собранных материалов оказалась не просто удивительной. Она переворачивала с ног на голову представление о происходивших тогда событиях. Например, Горбачев представал неразрушителям СССР. Он, наоборот, пытался его спасти до конца. Просто негодными средствами и не понимая, что происходит. И Ельцин в Беловежской пуще отнюдь не хотел распада единой страны. Он и соглашение о денонсации договора 1921 года создания СССР подписал, имея в виду переучредить, а не распустить страну. и могли бы переучредить весь 1992 год. Только мотал кризис. Большая часть соглашений, готовившихся к подписанию, единая армия, единый Центробанк, единая валюта, так и не была подписана или осталось лишь на бумаге. Одной из немногих работоспособных структур оказался маг Межгосударственный авиационный комитет, бывший госавианадзор СССР, существующий и поныне. А вот остальное, типа Генштаба СНГ. Но самое главное, несмотря на наличие фактов мелких взяток Горбачева, пресловутые доллары от РОДУ, Так и не удалось установить, что Горбачев брал какие-то деньги, и сознательно за это разрушал СССР. Одновременно с этим удалось установить наличие подрывного центра, координирующего события и направлявшего их в нужное русло. Учитывая тот факт, что американцы и лично Буш считали обновление СССР желательным, боялись расползания ядерного оружия и неуклюже но все-таки пытались спасти СССР. Следы подрывного центра уходили в Лондон. Похоже, что и сейчас происходит то же самое. Только есть разница. Если Горбачев взял 100 тысяч долларов чеками от РОДУ и считал это круто, если Ельцину отстегнули миллион от МБТЭКС, и это было круто, то для его сегодняшней свиты миллион грина – это так, на мелкие расходы. Они живут в домах стоимостью в несколько миллионов долларов. Имеют в гараже лучшие машины мира. У некоторых одни часы могут полмиллиона долларов стоить. Сколько же им надо дать, чтобы они согласились придать? Но ведь придают же. По этому направлению работайте. Только не форсируйте. Есть. Теперь, что по Харькову? Валя удалось взломать замок. Она говорит, замок несложный. Писали, скорее всего, местные. Местные? Так точно. На Украине было немало компьютерного аутсорсинга до того, как все началось. Данные уже частично рассортированы. Президент открыл поданную ему папку. В ней была настоящая информация, а не та, что использовалась для доклада на совещание Совета национальной безопасности и предназначалась специально для ушей предателя. Узел первый. По атомному проекту украины информация не вся но если совместить то что удалось получить в харькове с тем что уже было известно картину приблизительно вырисовывается научная работа харьков и киев в принципе на украине еще советских времен было принципиальное понимание конструкции атомной бомбы и физическое и химическое и технологическое Существовало и наличие мощностей для производства некоторых специфических компонентов для ее изготовления, например, детонаторов, взрывающихся синхронно с точностью до одной миллионной доли секунды, для мгновенного создания критической массы и начала процесса цепной реакции. Часть необходимого оборудования удалось закупить за рубежом, в том числе в России, как это не печально, способствовало это тому, что избранная украинцами конструкция бомбы в физическом смысле повторяла атомный реактор, и покупать недостающие компоненты можно было, не вызывая подозрений. Ведь Украина уже имела собственные атомные станции и легальные ядерные исследования, в том числе и связанные с проблемой Чернобыля. Оплатили большую часть затрат олигархи. Вообще украинские олигархи – это вещь в себе. Несмотря на все минусы, надо признать, что за свою страну не сражаются отчаянно. Пусть они видят Украину не более, чем своими охотничьими угодьями, в которых они мошенничают, грабят, дербанят, пилят, отламывают, убивают, охотятся на людей в прямом и переносном смысле этого слова. Но свою Украину, свою, они защищают отчаянно. И создание атомной бомбы проплатить готовы, и предвыборные кампании некоторых американских политиков спонсируют. Теперь уже понятно, где находится цех сборки и хранилище тайно изготовленных РЗАЦ ядерных зарядов в Днепропетровске. И это, скорее всего, не случайно, потому что финансовый центр, спонсировавший украинский ядерный проект, располагается именно там. Узел второй. Контакты Украины с Польшей и Великобританией по этому направлению информации намного меньше, но достаточно. В Харькове ничего не было. Информация пришла из Киева с флешки погибшего полковника СБУ. Украинцы передали британской и польской разведкам свои протоколы секретной связи. Понятно, что это жест огромного доверия. Постоянно упоминалась некая программа «Круты». Судя по выделенным оговоркам, так называлась программа восстановления ядерной составляющей украинской военной мощи. А вот и информация по прибытию на Украину исламского экстремиста Уильяма Гора. Похоже, что и британцы, и украинцы достоверно знали задолго до взрыва в Париже, чем он занимается и какие у него намерения. Судя по переписке... Британцы характеризовали своего мятежного физика как человека с крайне интересными мыслями по дешевой ядерной программе. То есть ядерное государство с грубейшим нарушением всех международных норм в этой области подталкивало неядерное к нелегальной выработке ядерного оружия. Даже на фоне всего происходившего ранее факт вопиющий. Узел третий контакты украины с радикальными исламским подпольем здесь в основном информация полученная ранее но и ее достаточно